Часть 2. Глава 7. Новое утро. Я ворочалась до того, что вся солома выбилась из-под спины, и вот уже возлежала на жестких досках деревянного пола. Это было ужасно неудобно, как и вся новая жизнь. Я упорно не открывала глаза. А вдруг еще засну? И, тем не менее, чувствовала, что, похоже, рассвет уже заглянул в окно. Постепенно ко мне в память возвращались произошедшие события. «Да, вот мы где и в каком составе», — вспомнила я. Повернулась и врезалась. «Стенка». «Да, не рассчитала». Пришлось открыть глаза. Мии рядом не было. Я приподнялась на локти, Из-за стола все так же торчали ноги. Только теперь пятками кверху. И слышалось смирное посапывание. «Холмс спит». Я усмехнулась. Вот так помощник по бытовым делам. Воспоминание о его причине нахождения тут было не самым приятным. Ладно, что ж, и так бывает. В конце концов, принц Эдвард хотя бы был честен. Надо найти Мию и подумать о книге. Я встала, разминая наклонами задубевшую от твёрдого пола спину и тихонько прокралась к двери. К счастью, она не скрипела, и я смогла выйти, не разбудив сладко спящего детектива. Это было огромным счастьем для меня. Хотя, не знаю насчет сладко, не смотрела. Утренние лучи скользнули по тонким стволам и встретили меня стройным рядом, едва я вышла на крыльцо. Хотя все было пока в перспективе не особо радужно, в этот ярко-светлый момент я забыла о домокловом мече, нависшем над нами и сладко потянулась. Но было нечто, что вернуло меня к суровой реальности. «Вы тоже собрались к ручью?» Это был слегка грубоватый голос одного из наших охранников. Я не сразу опустилась на землю, жмурясь от яркого привета утреннего солнца, но увидела, наконец, его грузную добродушную фигуру. Заслонив глаза рукой от света, я улыбнулась ему, ибо утро казалось прелестным. «О, доброе утро!» Я искала Мию, она, вы говорите, тоже у ручья. Кривой Чак повел ее туда. Она сказала: не может начинать день, не умывшись, грустно состроил непонимающую гримасу словоохотливый мой собеседник Бывают же такие чистюли. И он застенчиво улыбнулся своей шутке, которую я сначала не восприняла как что-то смешное. Тем не менее, я хихикнула Мия не была совсем чрезмерно чистюлей. Я знавала и таких, что, наверное, вообще привели бы этого лесного бродягу в ужас. Но он от своей впечатлительности стал как-то мне симпатичен». «Это очень хорошая привычка», — возразила я. «Но признаюсь», — добавила я, понижая голос, — «я ею тоже порой пренебрегаю. Но все же сегодня я бы умылась сразу. Как мне туда пройти?» Э, не получится». — покачал охранник с видом человека, предупрежденного о коварных планах, решительно настроенный выполнить приказ, но не знавший, как это сделать, деликатнее. «Вот она вернется, а потом и вы пойдете, Хорошо?» Он как будто извинялся, что ему приходится вести себя так со мной. «Я поняла. Мы ведь пленники, и нам нельзя гулять свободно. Новый опыт. Теперь узнаю, каково это — чувствовать себя заключённым». Но в любом случае следовало установить дружеские отношения с новым окружением. «А как вас зовут?» — начала я с самого простого. «Меня как-то есть называют. Вы слышали, наверное?» «Да», — с готовностью пожал, слегка поклонившись мою протянутую руку, охранник. «Я Большой Пит, мэм». «Мэм, что за странное обращение? К двадцати с небольшим дожить до того, чтоб тебя величали, мэм». «Большой Пит». Хотела я об этом сказать ему, но меня перебил звук шагов, возвращавшихся Мии и Кривого Чака. «Отчего его прозвали Кривым?» — задалась я вопросом, но ответа не нашла. Глаза у него смотрели прямо и ноги не хромали. Может, разве что в стрельбе из лука он мазал, но это не главная беда в жизни. «Мия, доброе утро!» — помахала я рукой радостно. «Доброе утро!» — Кривой Чак ухмыльнулся дружески в общем. Мия приветствовала меня не менее бурным добрым утром. Мне не терпелось обсудить с ней наше теперешнее положение, но стражники не отставали от нас ни на шаг. «Ребята, можно мы отойдем за угол с Мией и побеседуем?» Спросила я их, зная, что даже если и нет, спросить не повредит. Они было нахмурились, решив, что мы удумали сбежать, но я добавила, почему-то людей с именами «Большой Пит» и «Кривой Чак» что так залехватски улыбнулся в ответ на мое приветствие, я бояться не могла. «Ведь Шерлок в доме? Не бросим же мы его!» Мне это казалось сильным доводом. «Даю слово, сбегать мы не собираемся!» И добавила еще про себя. «По крайней мере, сейчас». Большой Пит и Кривой Чак переглянулись. «Ну, хорошо», — сказал Кривой Чак. «Он был худеньким, смуглым и слегка самовлюбленным, Самую чуточку» в отличие от плотного, крепко сбитого застенчивого большого пита с добрыми глазами и извиняющимся тоном голоса. «Только ненадолго!» «Что-то долго спит ваш помощник по бытовым делам!» Мия кашлянула. Это было очень смешно. Вообразить Холмса в переднике, чистящем картошку или еще что-то в этом духе. «Ну, пожала я плечами пытаясь играть роль. Не всегда наш выбор оправдывает себя». Или мы не оправдываем выбор?» Задумалась я, вводя в ступор разбойников, заверченные неожиданно и для меня фразой. «Спасибо, что дали нам поговорить». «Всегда рады, мэм», — поклонился большой Пит. «И от чего такие добрые люди идут в разбойники? Этот вопрос стоит поднять в будущей книге».